Глава двадцать восьмая «Следующим утром я проспала и спустилась на первый этаж только ближе к полудню. Каково же было моё удивление, когда меня встретил целый штат слуг во главе с Дорой?» «Доброго дня, леди Аннабель!» Со сдержанной улыбкой произнесла экономка, сделав Книксон. Пятеро горничных повторили её движение. Четверо лакеев поклонились. Грэмор, выпитив грудь от едва сдерживаемой гордости, тоже склонил голову. «Доброе утро, хм, то есть день. Рада приветствовать вас в поместье рода Клеверос. Буду признательна, если каждый представится и немного расскажет о себе». Пока горничные и лакеи называли имена и перечисляли умения, я старалась запомнить их особенности, прикидывала для выполнения какой работы они лучше подойдут. Здесь собрались дети и внуки Доры, её соседи, опытные и более взрослые служанки. Одни боги ведали, как экономке удалось всех уговорить в такую горячую предпраздничную пору. «Большое спасибо. Я составлю список необходимых дел и передам дори Каждый из вас получит своё задание. Оплата дважды в месяц. После приёма по случаю Нового года вам вручат премию. Все свободны». Слуги разошлись, а я направилась вместе с Дорой и Грэмором в малую гостиную. От Дворецкого исходило такое ликование, что я улыбнулась. Он явно боготворил экономку и всячески старался ей угодить. Дора же оставалась строгая и неприступна. Мне даже стало немного жаль Грэмора. С другой стороны, я ничего не знала о жизни пожилой женщины. Возможно, у неё есть причины не отвечать на симпатию Дворецкого. В гостиной я расположилась возле чайного столика и попросила у Грэмора бумагу и пишущую палочку. Припомнив первостепенные задачи, я набросала перечень и показала Дори. Та пробежала взглядом по пунктам и с довольным видом заявила. «А вы разбираетесь в хозяйстве?» Признаться, я сомневалась, что у нас получится все успеть к приезду первых гостей. Но теперь я вижу, что мы вполне можем справиться. Не волнуйтесь, я буду помогать. Везде, где магия позволит ускорить процесс, я готова оказать поддержку. К тому же я собираюсь лично контролировать подготовку. Есть нюансы, которые невероятно важны. Их стоит учесть в первую очередь. «Как пожелаете, леди Аннабель, я всё передам остальным». Дора ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Стоило её шагам стихнуть в коридоре, как Грэмор бросился ко мне, сжал мои ладони и, сияя лучезарной улыбкой, горячо зашептал. «Леди Аннабель, спасибо вам. Вы сделали невозможное. Я не думал, что Дора приедет, а оно вон как вышла Она такая принципиальная. Но вы даже её покорили. Я вам искренне благодарен. Более того, я... Он так волновался, что я испугалась за его сердца «Полно вам грэмор. Слуги найдены, и уже хорошо. Нам ещё многое предстоит. Скажите лучше, а...» Милорд проснулся. Задав тревожащий вопрос, я невольно покраснела. Но Дворецкий, видимо, пребывал в эйфории от близости Доры и ничего не заметил. «Да, уже час, как в мастерской, работает. Он сегодня, на удивление, в приподнятом настроении». «Наверное, голова больше не болит». Пробормотала я и встала с дивана. «Мне бы хотелось позавтракать и переговорить с милордом». «Конечно, прошу за мной. Всё давно готово и ждёт вас леди Аннабель». Завтрак мне подали в малой столовой по всем правилам этикета. Прислуживали новые работники, и я сразу оценила их в деле. Дора не подвела. Её родные и близкие действительно справлялись с обязанностями на уровне вышкаленных слуг из домов богатых аристократов. Хоть одной проблемы меньше. Теперь подготовка пойдёт быстрее». По крайней мере, я очень на это надеялась. Перекусив и поблагодарив лакеев за помощь, я решилась потревожить графа в мастерской. Мне хотелось сразу прояснить вопрос насчёт защитного амулета, а уже потом спокойно заниматься домашними заботами. Возле массивной двери на цокольном этаже особняка я остановилась и занесла руку, чтобы постучать. Но в нерешительности замерла и с беспокойством вспомнила о вчерашнем. А что, если граф уже пожалел о внезапном предложении? Вдруг он передумал или забыл об уговоре? Я бы так и стояла на площадке, если бы дверь не отворилась. На пороге появился Клеверас и бросил. Проснулась? Заходи, нечего топтаться у лестницы. Он взял меня за руку и потянул в мастерскую. Граф сегодня и правда выглядел не в пример лучше, чем накануне. Бодрый, и деятельный и как будто сгорающий от нетерпения. Он сразу подвёл меня к широкому столу с чертежами. Тёмные волосы клевера зачесал назад. Так его гладко выбритое лицо стало привлекательнее прежнего. Белоснежная рубашка и синяя жилетка подчёркивали мускулистую фигуру. Начищенные до блеска сапоги из мягкой кожи и замшевые брюки намекали немалой стоимостью на его статус титулованного аристократа. Видимо, Лакеи здесь постарались. Наконец-то граф соответствует своему положению хотя бы внешне. С финансами ещё предстоит разобраться. Ты меня слушаешь? Я вздрогнула и смутилась. Оказывается, Клеверос мне что-то объяснял, а я всё пропустила. Извини, задумалась. Он усмехнулся и прошёлся по моей фигуре откровенным взглядом. И о чём же переживает такая очаровательная девушка? Щёки опалил жар, я покосилась в сторону, разом вспомнив, что сегодня надела голубое платье, единственное из моих вещей, светлое и подчёркивающее грудь и талию. Почему-то захотелось принарядиться. Хотя теперь я даже не понимала, с чего вдруг. «Просто у нас появились слуги. Значит, работа пойдёт быстрее. Много ещё нужно успеть, вот я и...» Мои слова звучали настолько неуверенно и скомкано что я замолчала. «Да что со мной? Мямлю, как неопытная девица в свой первый день на службе». Леверс шагнул ко мне, коснулся пальцами подбородка, чуть приподнял голову, вынуждаясь смотреть ему в глаза, и сказал. «Всё будет в порядке». «Дора и Грэмор знают, что нужно делать. Ты можешь смело им довериться, а нам лучше заняться другими вещами». «Какими?» — выговорила я, утопая в неизведанной глубине его зелёных глаз. Граф уставился на мои губы, его дыхание сбилось. Он сглотнул и хрипловатым голосом пробормотал. «Мы договаривались о... эм... о...» «Насчёт амулета?» Д «Да, точно». Клеверос отступил в сторону и принялся перебирать бумаги на столе, словно что-то потерял. «Я хотел... хотел...» «Чего же?» Он вскинул на меня горящий взгляд и сосредоточил его в районе груди. Сердце пустилось в вскачь, во рту пересохло. Внутри забурлила магия, точно в предвкушении чего-то невероятного. Я приоткрыла рот и шумно выдохнула. Клеверос зажмурился и застонал, хватаясь за виски. «Что... что с тобой?» Я подскочила к нему и положила руку на плечо. «Опять голова болит. Давай помогу». Я тут же призвала самый горячий красноватый поток, готовясь устранить любой намёк на чёрную дымку. Но граф перехватил мою ладонь, поднёс к губам и с неизбывной нежностью поцеловал кончики пальцев. «Со мной всё в порядке. Почти. Я могла бы...» «Не стоит, Бейль. С этим ты уж точно не поможешь». Он посмотрел мне в глаза, И столько тоски плескалось в его взгляде, что у меня заныло в груди. «Давай лучше разберёмся с амулетом. Я подготовил кристаллы. Нужно проверить, какой из них окажется для тебя самым подходящим». Граф отстранился и начал показывать камни разной расцветки. Я старалась сосредоточиться на объяснении, но в голову настойчиво лезли мысли о том, какие у Клевераса манящие губы. Как бы мне хотелось, чтобы он и дальше целовал мою руку. А может, и не только её.